И глава 90. -е. Сюрприз. Для того, кто только что прыгал на костеле, Зез с невероятной сноровкой карабкался по внешней лестнице импа. Его движения были резкими и точными, словно он тренировался всю жизнь именно для этого момента. "Ви!" крикнул я. "Прикрой меня, пока я защищаю Зезса!" Виктория сосредоточенно кивнула, не сводя глаз с приближающегося к ней крылатого силуэта. И её револьвер бабахнул, осветив всё вокруг вспышкой выстрела. Очередная крылатая тень, закоркавшись в воздухе, упала с неба. Я в это время продолжал стрелять одиночными из карабина. Каждый мой выстрел был направлен на то, чтобы никто не помешал Зэсу добраться до кокпита боевого робота. Деги сражались с яростью отчаяния, но противник был слишком многочислен. Сначала метко брошенное копьё пронзило одного из них, пригвоздив его к мёрзлой мостовой форта. Когда Зэс проделал половину пути, Второй дигерский боец исчез под несколькими крылатыми силуэтами, просто разорвавшими его на куски. Стрелять мы не могли без риска убить своего, поэтому Витория метнулась ему на выручку с саблей. Но когда подоспело, было уже слишком поздно. Воин пал. От его тела мало что осталось. Впервые я увидел у этих горгулей аномально огромные пасти, тянувшиеся от уха до уха, напоминавшие больше радостный смайлик. Челюсти были полны мелких острых зубов, словно зовье пилы. Крылатые твари разорвали беднягу на части в считанные секунды. Зес также время от времени стрелял в особо наглых некроморфов, стоя здоровой ногой и ухватившись за скобы одной рукой. Несмотря на перелом, он добрался до кабины довольно быстро. Я вздохнул с облегчением. Вот теперь-то дико брушит на эту летающую нечисть всю мощь этого огромного шагающего робота. Но, как выяснилось, выдохнул я рано. Рядом с первобытной яростью, защищая меня от нападок монстров, дралась Ви. мастерски обкладывая их матюгами. Как бы там ни было, я видел, как она всё больше устаёт, поэтому поспешил прийти ей на помощь. На короткую минуту нам стало легче. Ви и успела перезарядить револьвер. Внезапно из густых теней на меня выскочил огромный некроморф, чей фрейм отливал бронзой. Всё тело ворга было покрыто шрамами и рубцами, а в руках он держал полуторный меч. В жутком противоестественном молчании он стремительно бросился на меня. Я же едва успел отпрыгнуть назад, а чтобы избежать смертельного удара, пришлось подставить АКГ-12. Удар был страшен. Но как же я удивился, когда вместо моего карабина в руках у меня оказались две бесполезные половинки оружия. Клинок горгульи разрубил пласталевый корпус моего карабина. Я сам еле успел увернуться от удара, вырвав из кобуры гловорез и выпустил в противника весь барабан, несколько раз попав ему в голову. Пули или рикошетили от костей черепа, или не причиняли какого-либо существенного урона. Только последнее попадание заставило крылатую тварь сделать неуверенный шаг и упасть, уткнувшись мордой в мёрзлую землю. Я вырвал необычное оружие из когтистой лапы некроморфа. Разменять гаусс-карабин на меч курс не самый выгодный, но выбирать особо не приходилось. Было очень интересно, что это за такое оружие, рубящая пласталь. Но разглядывать и изучать не было времени. Пришлось отбиваться от ещё одного крылатого противника. Внезапно я обнаружил рядом с собой Зьеса. Дигер держался рукой за аварийный трос. Что случилось? спросил я. Он больше не считает меня пилотом. упавшим голосом сказал мне дигский воин. Поднимайся в кабину, тебе лучше поторопиться. Объяснять подробности было некогда. Я ухватился за аварийный трос и, оттолкнувшись ногами от поверхности, начал подниматься. Бабина скручивалась тем быстрее, чем выше я поднимался. оказавшись в кабине, я закинул мечи, обломки карабина в экстрамерное хранилище и упал в кресло. Нерошлем занял своё место на голове. Минута темноты и тишины перед слепящей вспышкой подключения, и грозный металлический голос прорычал: "Да ты не торопился, болван". "Зенитные пулемёты", скомандовал я. И тут же ощутил, как с парка покинуло своё место в скрытой нише на запястье манипулятора. Прицел попала группа некросов. "Огонь!" рявкнула короткой очередь. группа калиберные пули буквально разорвали в клочья крылатого монстра. Следующие 40 минут я, мы, не сходя с места, крошили летающие нечисти из пулемётов и жгли её огнемётами. Горгульи пытались меня, нас контратаковать, но крит такой аргумент, как 15-метровый бронированный имп, им было откровенно нечем. Противник, понеся потери в 2/3, отступил в сторону мёртвого леса. Имбу шевал, призывая меня броситься в погоню и покончить с некроморфами расы навсегда. Но я сдержал этот порыв, лишь проводил удалявшиеся силуэты двумя докрасна разогретыми стволами пулемётов. Этот раунд остался за нами. Теперь нужно пережить эту ночь, дождаться наёмников и уйти из форта. Убедившись, что некроморфы улетели и не собираются возвращаться, я спустился из кокпита на промёрший двор форта. Здесь ждал меня. Его лицо было усталым под слоем грязи и пота, но глаза смотрели цепко. Ранили твою бабёнку? Сепшил он мне: "Нужно отнести её к Катанабе". Склонившись над дверью, смотрел её, и кранаги была пробита насквозь. Над раной был завязан жгут. "Ты как, младший офицер?" улыбнулся я. "Готов отправиться в больничку". "Какую ещё лецкой?" Я поднял её на руки и понёс в помещение общего зала, на время боевых действий превратившееся в лазарет, где ворчала Гриве. Естественно, пока я нёс Викторию, она требовала её опустить и грязно ругалась. Хатан набав два счёта освободила Вандара из старой верхней одежды и усыпив её при помощи руны, принялась зашивать её рану. Я посидел несколько минут, наблюдая за работой уважаемой матери, а потом дал самому себе воображаемого пинка и отправился собирать добычу. Оказалось, что звёздную кровь и руны уже собрали. Какова будет наша святой доли при разделе и будет ли вообще вопрос интересный, но не своевременный. Под небом густого лилового цвета В тусклом свете далёких, медленно мерцающих кругов жизни лежали тела некроморфов, раздробленные щиты, оторванные крылья и конечности, осколки костей, обломки оружия. Я некоторое время просто бродил между ними, соображая, что мне нужнее всего. Нашлось целое с виду оружие, в основном для ближнего боя. Оно мне не нужно. У меня имеется руна зердиного копья, хитинового щита и загадочный полуторник без руны, с которым ещё предстоит разобраться. Я приметил несколько качественных с виду мечей и копий, но и они мне были не нужны. Поэтому я просто начал вырезать сучконосные ядра. По большей части попадался мусор с вишню примерно размером, но уж тудатся впоследствии из этого извлечь хоть какую-нибудь выгоду. Удалось добыть всего несколько десятков ядер. После чего тела задубели на морозе, и я устал, чтобы их рубить. Да и вообще мне эта мясницкая работа была не по душе. Поэтому я отправился спать, решив урвать хотя бы несколько часиков сна. Если завтра всё пойдёт по плану Гриве, мы двинемся в путь. Нужно быть свежим и бодрым. Проходя через общий зал, я заметил лежавшую на лавке Ви. Операция была завершена. Младший офицер крепко спала. Я остановился и на секунду закрыв глаза, представил, в каком расположении духа она завтра проснётся. О разружить её никто не додумался. Я не думал, что она порубит или застрелит кого-нибудь из дигеров. Но вот высказать может всё в лицо. Как она умеет прямо, с болезненной честностью, не стесняясь выражений. А после этого и до кровопролития недалеко. Чтобы избежать эксцессов, поднял её на руки и понёс в пещерные термы, где мы остановились. Аккуратно устроил её на лавке, постелив ей спальник, нашедшийся в крипте одного из членов моего бывшего экипажа. Завалился спать сам, даже не пытаясь анализировать всё произошедшее со мной сегодня.